Северная Русь. Владимира Суздальское княжество. Государство, именуемое сегодня Российской Федерацией, зародилось в Новгороде, окрепло в Киеве. Однако является прямым наследником не Новгородской республики, и не Киевской монархии, а Северо-Восточного княжества, одного из ответвлений разъединившейся древнерусской державы. Край это лесной, речной, болотный. Все процессы – хозяйственные, социальные, общественные – здесь протекали медленнее, чем на юге. На раннем этапе отечественной истории этот глухой медвежий угол был заселен не славянами, а финно-уграми. На протяжении ix 11 веков коренные племена Мере, Мурама и Весь постепенно вытеснялись или поглощались славянами, кривичами и вятичами. Также медленно сдавало позиции христианству – изначальное язычество. Волхвы, жрецы Велеса и других языческих богов еще долгое время после крещения страны сохраняли свое влияние по всей лесной Руси, но в Ростовско-Суздальской земле их власть была настолько сильна, что иногда вступала в соперничество с княжеской. В XI веке по меньшей мере дважды волхвы возглавили крупные народные волнения. Оба раза восстания произошли из-за голода, вызванного неурожаем. В 1024 году в Суздале, по наущению волхвов, толпа убивала старую чать, местную знать, которая укрывала габино, запасы продовольствия. Бунт пришлось подавлять самому Ярославу Мудрому, хотя у него в тот год хватало и других проблем. Он как раз готовился к большой войне с братом Мстиславом. Если суздальские беспорядки были не столько антихристианским, сколько социальным возмущением, направленным против злоупотреблений власти, то события, о которых повесть временных лет рассказывает в записи 1071 года, выглядят как мятеж сугубо языческий. Два ярославских волхва объявили, что габину заколдовали лучшие жены, знатные женщины. Очевидно, кудесники обладали какими-то гипнотическими способностями. Они прорезали у подозреваемых женщин за плечами и на глазах у толпы вынимали оттуда зерно, рыбу, меха. После этого несчастных убивали на месте. Языческий обряд прорезания за плечами сохранялся у некоторых угро-финских народов вплоть до нового времени. Женщины считались хранительницами изобилия, и этот ритуал должен был освободить Габину. Правда, в позднейшие времена женщин не убивали, а лишь слегка кололи ножом. Боярин Ян Вышатич подавил мятеж оружием, причем во время столкновений был убит, состоявший при боярине священник что подтверждает антихристианскую направленность восстания. По завещанию Ярослава северо-восточная Окраина досталась третьему сыну Всеволоду. Но тот предпочитал жить в более престижном переславле, а в Ростове держал посадника. Почвы здесь были не такими плодородными, как в Приднепровье. Главные торговые артерии проходили стороной. Немногочисленные города – Ростов, Суздаль, Ярославль, Муром, Рязань – не могли сравниться богатством и красотой с Киевом, Черниговым или Смоленском. Долгое время, вплоть до половецкого разорения и эпохи кровавых междоусобиц, Северо-Восток был не только беднее, но и гораздо малонаселеннее других частей Руси. Название региона все время менялось. В 9 11 веках он был известен как Ростовская земля. Во времена Ярослава и Ярославичей, как Ростово-Суздальское княжество. С середины XII века – После переноса столицы из Суздали во Владимир на Клязьме, княжество стало называться Владимира Суздальским. Накануне монгольского нашествия, в период наибольшего расцвета, государство именовалось Великим Княжеством Владимирским. Новый политический центр стал усиливаться по мере ослабления Киева. С упадком балтийской черноморской торговли, Выросло значение другого товарного маршрута, проходившего с севера через Волгу и Булгарию на Каспий и дальше в Азию. Усилился приток славянского населения, которое уходило в Суздальские леса от половецких набегов. Важной причиной подъема северо-востока стало и то, что он отошел в отчину Мономашичей и перестал переходить из рук в руки. Во времена Юрия Долгорукова, около 1091-1157 годов, шестого Мономахова сына, правившего здесь с 1113 года, княжество превратилось в самую могущественную область Руси и стало претендовать на политическое лидерство. У Долгорукова хватало ресурсов и на борьбу с булгарами, создававшими трудности волжской торговли, и на соперничество с Новгородом, с которым князь вел беспрестанные войны. С половцами Юрий в основном жил мирно, поскольку был женат на дочери хана Аепы, и часто использовал Степняков как союзников. Разумеется, в эпоху непрекращающихся княжеских раздоров изрядно доставалось и Суздальщине. В 1134 году ее разграбили новгородцы с мстиславичами, а в 1146 – рязанцы. В 1149 опять явились мстиславичи с новгородцами и смоленцами, увели 7000 жителей. Но все же эти бедствия были несопоставимы с разорением центральных и южнорусских областей, длившимися столетиями. В конечном итоге русский север взял верх над русским югом, потому что был политически стабильнее, а со временем стал экономически сильнее. Будучи сыном великого Мономаха, долгорукий последние 25 лет своей жизни главные усилия тратил на то, чтобы занять отцовский престол. Несколько раз он захватывал столицу и вновь терял ее. В 1155 году уже в старости все-таки сел в Киеве, но это не принесло ему власти над всей Русью. Татищев описывает Юрия довольно нелесным образом. «Сей великий князь был роста немалого, толстый, лицом белый, глаза не весьма великие, нос долгий и искривленный, борода малая, великий любитель женщин, сладкой пищи и пития более о весельях, нежели об управлении и воинстве прилежал». Но все оное состояло во власти и смотрении вельмож его и любимцев. И хотя, несмотря на договоры и справедливость, многие войны начинал, однако сам мало что делал, но больше дети и князи союзные, потому весьма худое счастье имел и три раза от оплошности своей из Киева изгнан был. Да, Долгорукий не отличался государственной мудростью и полководческими талантами. Он неоднократно бывал разбит врагами, но обладал преимуществом, которого не имели другие Рюриковичи, надежной отчинной базой, которая позволяла ему подниматься вновь и вновь. Имя Юрия Долгорукого прославлено в истории и известно всякому современному россиянину, благодаря событию, которого, собственно, не было. Этот маловыдающийся князь считается основателем Москвы, в самом центре которой возвышается величественная конная статуя, протягивающая длань по направлению к мэрии. Однако Юрий Владимирович Москвы не основывал и даже не собирался этого делать. Если у него и имелись планы основать новую столицу, Киев князю был не ласков, то они могли касаться личной резиденции долгорукова городка Идыкша, близ Суздаля. Этот замок Юрий усердно отстраивал и укреплял, кажется, придавая ему большое значение. Москва же князя совершенно не интересовала. Это было дальнее и маловажное сельцо, принадлежавшее боярину Кучке. Обычно оно называлось Кучкова, иногда Москов, по названию реки, на берегу которой стояла. Слава основателя российской столицы досталась долгорукому из-за того, что впервые этот населенный пункт Упоминается летописью в правлении Юрия. Здесь он встречался со своим союзником, Новгород-северским князем Святославом, отцом героя слова о полку Игореве, и прислав Гюргии к Святославу рече «Приди ко мне, братья, в Москов». Там князья любезно поцеловались. Юрий получил в подарок охотничьего барса, был тогда такой аристократический способ охоты, позаимствованный из Византии. Ну и, конечно, состоялся обед силен. Вот, собственно, и все. Известно также, что князь за что-то осерчал на хозяина Москова, боярина Кучку, и велел его убить, после чего село было присоединено к личным владениям Долгорукова, но долго еще называлось Кучковым. В этой совсем не романтической истории к Рамзину видится некое символическое величие. Капитолий заложен на месте, где найдена окровавленная голова человеческая. Москва также на крови основана и, к изумлению врагов наших, сделалась царством знаменитым. На самом деле, конечно, почти всякий старинный город основан на месте того или иного кровопролития. Если уж говорить об основании города Москвы, то его скорее следует отнести к 1156 году, когда на Боровицком холме поставили первый Кремль, маленькую бревенчатую крепость. Однако и здесь обошлось без долгорукого. Он в это время уже находился на Великокняжеском престоле в Киеве, а северо-восточными землями управлял его сын Андрей. Суздальская Русь, несомненно, отняла бы первенство у Киева намного раньше, если бы Долгорукий взял курс на независимость, а не чился бы во что бы то ни стало править из Киева всей прежней Мономаховой державой. В то время это было уже совершенно невозможно. В 1157 году Просидев на престоле всего два года, великий князь Юрий умер. Татищев пишет В то время Юрий пил у Петрила в смольниках и, разболевшись, скорбел пять дней, мая 15-го дня умер, пожив 66 лет. Очень вероятно, что Долгорукий был отравлен киевскими боярами, которым не терпелось избавиться от власти северен. Во всяком случае, сразу же после смерти князя в городе началось восстание, и суздальцы были изгнаны. В намерение Юрия входило по заведенному еще Владимиром Красное Солнышко обычаю отдать южные уделы в управление старшим сыновьям, а северные закрепить за младшими. Однако из этих планов ничего не вышло. Наследник Андрей Юрьевич был умнее и дальновиднее отца. Он хорошо понимал, что цепляться за Киев и Южные области не имеет смысла. Удержаться там все равно не удастся. Поэтому еще при жизни отца и вопреки его воле Андрей ушел с Днепра назад, в отчину, где стал править автономно. При этом своей столицей он сделал не Суздаль, а относительно новый город Владимир, чтобы находиться в меньшей зависимости от отцовских бояр. Так еще в княжении Долгорукова был сделан первый шаг к созданию обособленного, Владимира Суздальского государства. Андрей Боголюбский. В тени Долгорукова. Андрей, второй по старшинству из 11 сыновей Юрия Долгорукова, родился около 1111 года и был наполовину половцем, внуком Аепы Осиневича, как называют в летописях этого хана, чтобы отличить от тески другого хана с таким же именем. Единственный старший брат Андрея умер еще при жизни отца в 1151 году. И это сделало Андрея первым по возрасту среди Юрьевичей. Правда, к этому времени он и без того стоял много выше братьев, поскольку прославился на всю Русь своей воинской доблестью. Слава и известность пришли к нему поздно. До 1146 года летописи вовсе не упоминают об Андрее Юрьевиче. Вся первая половина его жизни нам неизвестна. Можно предположить, что она проходила обычным для Рюриковича образом – в охотах и выполнении поручений отца. Никаким княжеством Андрей, кажется, не управлял. Историки считают, что до 35-летнего возраста он вообще не покидал пределов Ростова-Суздальского края, поэтому до конца своих дней относился к Южной Руси с недоверием и неприязнью. Этот частный факт сыграл в российской истории очень важную роль. Андрей был Рюриковичем новой эпохи, государственным деятелем принципиально иного склада. Он мыслил не общерусскими категориями, как все предшествующие сильные князья, а заботился прежде всего о своей отчине. Прочие же области рассматривал как чужие и относился к ним как к объектам эксплуатации. Тягостный опыт отца, потратившего всю жизнь на погоню за Химерой, восстановлением былого единства, побудил сына в корне изменить идеологию. «Лучше, меньше, да лучше». Так можно было бы сформулировать кредо Боголюбского. Костомаров называет его первым великорусским князем. Именно с Андрея Юрьевича, ведя отсчет разделения проторусской нации на три основные ветви – северную великорусскую, западную белорусскую и южную малороссийскую. Стержневым для дальнейшей российской истории станет первый из этих субэтносов. Два остальных развивались по иным траекториям И сегодня, как мы знаем, обладают собственной государственностью. К моменту, когда Андрей Юрьевич появился и начал активно действовать на исторической арене, политическая ситуация выглядела следующим образом. В 1139 году Ольговичи выгнали Мономашичей из Киева и захватили Великокняжеский престол. С этого момента началась полоса непрекращающихся междоусобных войн. В 1146 году Изислав Мстиславич из рода Мономаха взял реванш, отобрал Киев у Ольговичей. Здесь в борьбу вмешался Долгорукий. Хоть он сам был Мономашичем, но выступил на стороне Ольговичей, усмотрев шанс самому сесть в Киев. Как мы помним, Долгорукий ратными доблестями не отличался. Полки в бой чаще всего водили его старшие сыновья. Андрей очень быстро прослыл умелым полководцем и отчаянно смелым витязем. Даже в те суровые времена, когда князьям часто приходилось биться впереди своей дружины, личная храбрость Андрея Юрьевича поражала современников. В летописи приведено несколько примеров его бесстрашия, один довольно подробно. Этот эпизод относится к кампании 1149 года, когда Долгорукий в ходе войны с Изяславом Мстиславичем не только захватил Киев, но и решил добить своего соперника, отобрав у него последний оплот – город Луцк. «Прогоню Изяслава!» «Возьму всю его волость», — сказал Юрий и повел войско в поход. Авангардом, в основном состоявшим из половцев, командовал Андрей. Ночью в лагере ни с того ни с сего началась паника. Половцы оседлали коней и кинулись на утек, оставив князя с малочисленной дружиной. Воины стали уговаривать Андрей тоже отступить. «Поезжай прочь, срамимся мы». Но Андрей спокойно велел дожидаться рассвета. Когда наступило утро, все увидели, что никакого врага впереди нет. После этого «Авангард» дождался подхода основных сил, и войско встало у стен Луцка, где засел Владимир, брат Изяслава Мстиславича. Осажденные устроили вылазку. Обычно в подобных случаях дело заканчивалось перестрелкой из луков, после чего пехота возвращалась в крепость. Внезапно Андрей один поскакал на врага. Он даже не поднял предварительно своего боевого стяга. «Не величав был наратный чин», — пишет летописец, — то есть не любил красоваться. Личная дружина была вынуждена последовать за князем, который уже врезался во вражеские ряды. Его окружили со всех сторон. Копье Андрея переломилось. В седло ему воткнулся дротик. Еще два ранили лошадь. Какой-то немецкий наемник чуть было не пропорол самого князя Рогатиной. Андрей кое-как отбился мечом. Раненый конь вынес его из сечи и тут же пал. В благодарность за спасение князь велел похоронить как у нас, почестями. Эта выходка может показаться бессмысленной. Однако Андрей никогда ничего не делал зря. Безрассудство было ему совсем не свойственно. Вероятно, риск был рассчитанным. Князь знал, что на него смотрят великий князь и все войско. С этого дня бояре и дружина объявили его первейшим храбрецом, и впоследствии эта слава ему очень пригодилась. Он и в дальнейшем не упускал случая подтвердить эту свою репутацию. В зависимости от того, восходила или закатывалась звезда отца, Андрей то получал в управлении какой-то удел, то терял его, все время перемещаясь с места на место. Когда Долгорукий в 1155 году последний раз стал великим князем, он велел старшему сыну быть в Вышгороде, крепости, охранявшей подходы к столице. Должно быть, Юрий желал, чтобы его наследник жил в непосредственной близости и в случае смерти родителя мог быстро занять столицу. Но Андрей имел другие планы. Он не хотел следовать по стопам отца и исполнять его волю.